Глава 42. Иван Алексеевич открыл сам. Он был в квартире один. «Порядка у тебя, я вижу, мало, сказал Серпинин, когда они расцеловавшись, прошли из передней в столовую. Столовая эта была для Серпинина памятью о прошлом. В тридцатые годы он часто бывал женой у Ивана Алексеевича. Сидели за этим большим столом и вчетвером, и с другими людьми, и теми, кто жив, и теми, кого давно нет. А сейчас тут все переменилось. Стол отодвинут к стене, и на нем настольная лампа. Стулья, кроме двух, куда-то вынесены. На широком знакомом диване застелена постель, накрытая знакомой старой буркой, а к буфету приткнута раскладушка. Для меня, что ли, спросил Серпинин, для тебя? «Адъютант иногда ночевал тут в прошедшем времени, сказал Иван Алексеевич. Серпинин отметил это в прошедшем времени Не усмехнулся. Ночлежка. В 41-м спальне и кабинете трубы лопнули. Перебрался. Пока за лето починили, уже привык здесь. Марию Игнатьеву все еще не вызываешь? спросил Серпинин. Теперь вызову. Да вот не вызывал, бомбежки бывали, а в последнее время, когда стал как зуб качаться, решил еще обождать. Сидела бы рядом и переживала. Кому это нужно? Теперь поеду на фронт вызову. Пусть сидит, ремонтирует. Ей тут до победы делов хватит. Сам знаешь, какая она у меня. Иван Алексеевич рассмеялся. Серпирин не удержался и тоже улыбнулся, хотя смешного во всем этом было мало. Мария Игнатьевна была хозяйственная женщина. Все у нее всегда блестело, пироги бывали знаменитые, и полотенца хрустели от чистоты, и простыни, если оставался ночевать еще не здесь, а когда в Туркестанском округе служили, были все в крахмале. А вот о чем они говорят с Иваном Алексеевичем, когда одни, и какой частью души он с ней делится, если вообще делится. Этого Серпирин так и не понял за долгое знакомство. А не понимая этого не понимал и многого другого. О сущности не понимал одного почему живут вместе. Хотя оба хорошие люди, для чего нужна Ивану Алексеевичу такая семейная жизнь? Не спрашивал и не говорил с ним об этом, считал лишним. Но зато и не удивился прошлый раз, когда узнал, что он живет в Москве один. Не вызывай жену к себе. Когда позвонил к тебе в Генштаб, понял, что перемены. На какой фронт и кем? Погоди, сказал Иван Алексеевич. Сначала о тебе. — о самого был серпиленке кивнул. — Так и решил, сказал Иван Алексеевич. Один раз разъединили, потом второй раз разъединили. Имею опыт. Да и слышал вчера вечером, что тебя вызывают без объяснения причин. А когда без объяснения причин, обычно к нему, ну как? Хорошо, но я сперва хотел бы теперь боллей, усмехнулся Иван Алексеевич. Раз у тебя хорошо, теперь можно и о том, что плохо. Снял меня с должности позавчера без предупреждений, вызвал и сказал: — Сдайте дела. Есть сдать дела. Вы говорит, выражали желание уехать на фронт. Мы решили пойти вам навстречу. А пока отдохните. Есть Ему лично я положим таких желаний не выражал, а вообще давал понять, что не боюсь этого, но думаю, соль не в том. А в чем?» А в том, что подтвердились некоторые мои прогнозы, о которых у нас разговор был в прошлый твой приезд. Какие прогнозы? спросил Серпирин. Во-первых, что после Котельникова немцы из котла не будут прорываться. Во-вторых, что за первоначально спланированный срок за неделю нам с ними в Сталинграде не развязаться при всем желании. Действия ваши, я, между прочим, оцениваю высоко. Но я и тогда сомневался, что за неделю справимся. Не потому, что будем действовать плохо, просто обстановка подсказывала. Наша 62 на последних клочках берега два месяца сидела и усидела. А тут у немцев оказался в руках, по сути дела, громадный укрепленный район, полторы тысячи квадратных километров. Вот и не верил, что за неделю его ликвидируем в их численности сильно просчитались, сказал Серпилин. Ну, тут я по совести не могу о себе сказать, что как в воду глядел, глядел как все. И обсчитался как все, а в сроках оказался прав. А если б, решив брать их в Сталинграде на измор еще месяц назад, три армии у нас взяли на усиление юго-западного и воронежского, Какие плюсы это могло нам дать, он сам теперь чувствует. При благоприятном ходе событий уже могли бы с севера или на ростов и всего немца на Кавказе захлопнуть. А раз так, то зачем я тут хожу, отсвечиваю, напоминаю своим присутствием о своих предложениях. И что дальше с тобой? спросил Серперин, неубеждённый, что Иван Алексеевич прав, но все равно переживавший за него. Дальше, между нами, говоря, не так плохо, сказал Иван Алексеевич. Мой тёзка. Он назвал имя одного из командующих фронтов. — «не посмотрел на то, что я снят, сразу же запросил к себе начальником штаба. И как будто получил добро, только я еще об этом не знаю. Иван Алексеевич насмешливо приложил палец губам. то то Несмотря ни на что веселый. Конечно, веселый», — сказал Иван Алексеевич. Считаю, что легко отделался. Сердит на меня еще с декабря. Зная это, ожидал большей для себя катастрофы. Видимо, вы помогли, подняли ему настроение своей победой. Орден за участие в разработке операции мне теперь, конечно, не светит, и очередное звание мимо проехало, а в остальном переживём. Если не ошибаешься, что зол на тебя, то действительно легко отделался, сказал Серпилин, вспомнив глаза Сталина. А он вообще, если хочешь знать, сейчас нашим братом не разбрасывается, сказал Иван Алексеевич. Сейчас мы нужны, кто есть, тот есть, а других взять неоткуда, кроме войны. Только она их на ходу рождает. И пока война, лишних нет и не будет. Все, кто действительно может воевать, все до одного нужны. Со мной так. А теперь как с тобой, Иван Алексеевич, перестал ходить по комнате и остановившись перед Серпилиным, поканчивался Серпиленным, на носке и обратно, заложив руки в карманы бриджи и выкатив широкую грудь, мускулатура которая была видна даже под рыжей рыжеверблюжьей до да горла фуфайкой, надетой по-домашнему вместо кителя. Молодой еще черт!» — подумал о нем Серпирин. И живота нет, и лицо без морщин, гладкое, как будто только сейчас на ночь побрился. А может и побрился, переживает глубоко, но воли себе не дает, не та натура. Давай сядем, а то я, наверное, долго рассказывать буду. Мы не вы, не каждый день с ним встречаемся. А ты нам не завидуй, усмехнулся Иван Алексеевич. Может, тебе чаю дать? Уже пил. Кто тебя поил? Кто чаем поил особая тема, о ней потом. Садись и я сяду, сказал Серпилин. Он рассказывал о своем разговоре со Сталиным долго с подробностями. Рассказал все от начала до конца, оставив при себе только одну мысль, ту самую трудную и страшную, о глазах Да, встречаемся с тобой, как говорится, в острые моменты нашей жизни, усмехнулся Иван Алексеевич, когда серпилин кончил. «Все же, значит, рискнул, написал ему про Гринько. «Дрожал, пока ждал ответа, старался не думать. Бои помогали. Старайся не старайся, раз ему написал, из головы уже не выбросишь, сказал Иван Алексеевич. А в то время за такое письмо, которое ты ему сейчас написал, любой из нас был бы на другой день уже врагом народа. Даже если б все оставшиеся обо всех взятых разом в один день написали, и то не убежден в результате. О чем мы говорим, Иван? Давай лучше бросим. Ладно, бросим. А говорим о том, что когда он приезжал к нам, служило нас полку трое один остался второй было помер да ожил а третий будем считать пока без вести а могло оказывается, не быть всего этого ты вернулся если живой вернуть теперь и гренку выходят все чисты выходит ты мог начать войну не полком а корпусом командуя да правильно сказал тебе товарищ сталин действительно нашел время когда сидеть тебе эту его мысль еще поглубже обдумать надо. Видишь, как он вопрос поставил? Она бы в голову не приходила. А бросить разговор, давай бросим, тем более, что есть другие темы. Говоришь, удивился, что он тебе первый вопрос о форме. Да, откровенно говоря, не ожидал даже, растерялся. Ничего, этот вопрос лично для тебя, возможно, как раз к добру, глядишь, одним махом еще и генерал лейтенанта даст». А что не ожидал, я сам не ожидал от него такой любви к этому вопросу. Ещё осенью, в самый накал событий, ночью убежал, высунув язык со сводкой у него в приёмной даже глаза протёр. Трое в эполетах сидят и один с аксельбантами из военного ателье на пробу. Потом оказалось, что на эполеты чересчур много серебра надо и еще какой то там конители. А то весело над нами такая угроза. Иван Алексеевич невесело рассмеялся, подошел к буфету, вынул оттуда и поставил на стол начатую бутылку коньяку и рюмки.